Глава 53. Встреча с новенькой состоялась. Ждать в Воронихи все-таки пришлось. Нужно было узнать, в каком именно месте появилась новенькая. Силы были уже не те, чтобы летать и с высоты птичьего полета искать нужный объект. Да и пусть в силу войдет, чтобы оценить возможности новообращенной ведьмы. С адресом оказалось проще. Помощник утром уже сообщил, в каком месте та живет. Оказалось далековато с другой стороны от райцентра, километрах в сорока отсюда. Летать и искать, естественно, было бы для воронихи сложно. Второй вопрос – насколько сильна? Ну, для этого нужно было дождаться первого посетителя, который бы пришел после воздействия этой галины. Ее имя также назвал помощник. А пока можно было заняться своими делами, которых и без этой галины хватало. Вот от колдуна сколько пострадало!» Практически раз в неделю и получала привет от него. Теперь от Насти клиенты перешли к нему. Но тут такое дело. Он делал, она снимала. На нем защита была железобетонная. На бабушке также же. Все снятое уходило заказчику. Люди же не осознают, чем такое чревато. Если совершил реальное преступление против человеческой жизни и тебя поймают, что будет? Правильно, будет наказание. Прокурор и суд совместно решат, какое. А в случае порчи – такая же технология. Заказчик в случае, если ворониха снимает, также получит наказание. Иногда даже и его дети, и внуки пойдут в одной связке. Это такой же преступник, и, как любой другой, он надеется, что его не поймают. Никто ничего не узнает. Так что темный колдун является также орудием в руках Бога. Сможет человек остановиться, не заказывать ничего колдуну. Ему и вознаграждение по жизни Бог пошлет. Не сможет. Ну, тут уж пусть на себя пеняет. Поэтому Ворониха была просто частью божественного замысла. Тем временем Ярослав жаловался Ане на перемене. «Мама меня совсем не любит. Папа любит, но у него нет времени. Мама заставляет после школы заниматься сестричкой, даже некогда уроки учить как следует. Говорит, что я все равно буду с папой работать, а там школа не обязательно. Зато сестричка вырастет, будешь с ней дружить». «Не буду. Я ее не люблю». Она дергает за волосы, пальцы в глаза сует. «Что будет потом, не знаю». «А ты с папой поговори. Пусть тебя в летний лагерь оформит. Мы с Андреем поедем в этом году в лагерь». «Здорово. А что делают в лагере?» «Ну, играют, сборы там, линейки, в поход ходят, как мама рассказывала». «Как же я хочу туда». «Так поговори сегодня с папой. Он же тебя забирать будет». «А как же гром». Ты ему скажешь, чтобы он тебя подождал. Ты сам говоришь, что он тебя понимает. Вот и поговори». Ярик воспрял духом. Появилась надежда, и сразу после школы он сразу же рассказал о своем желании отцу. Тот молчал, и Ярик подумал, что отец не согласился на такое. «Сейчас скажет, что маме нужно помогать с сестричкой, потом в огороде». «А откуда ты знаешь о таком лагере? Кто тебе рассказал?» «Аня». Она туда с братом едет на целый месяц. Ладно, и ты поедешь. Узнай только, куда они едут, и я возьму тебе туда путевку. Только маме ни звука, хорошо? Хорошо, засиял сын. Отец не собирался вредить внукам Воронихи. Слово умел держать. Просто считал, что хоть кто-то должен быть знакомым для сына. А то, что его жена откровенно не любила сына и не скрывала этого, он видел. Старался оградить Ярослава от нападок, Но не всегда был свободен. Люди шли к нему и шли, а некоторые ритуалы требовали времени. Поэтому отправить сына в лагерь хоть на одну смену было самым разумным. Мальчик рос толковым. Школу, чтобы жена не говорила, он должен закончить. Потом отправит его учиться дальше. А с женой, ну, еще несколько лет помучается, и пусть та идет на работу. Разведется с ней. Правда, грозило сына не отдать. Только вот в 12 лет сын сам выбирать может, с кем ему остаться. Прошло две недели после всех событий. Аня, естественно, всеми способами узнала, в какой лагерь они едут с братом. И отец Ярослава взял такую же путевку для сына на ту же смену. Андрей даже готов был пропустить сбор трав в ночь на Ивана Купала. Так ему хотелось поехать в лагерь. Было начало мая. Ворониха вышла во двор, посмотрела небо. Далеко, над самым горизонтом, появилось светлое облако. Она стояла, присматриваясь к нему. Даже могло показаться, что и принюхивалась. Ну что, дорогой мой помощник, кажется, сегодня пройдет инициация той новенькой Калины. Да, наверное, и снег выпадет. Ты смотри, значит, силушка есть. И что, вишня отцвела а яблони как раз цветут? Нехорошо. А что сделаешь? Свой двор и огород ты оградишь. Внучкин тоже. А у остальных... Ну, так всегда бывает. А почему у Насти не было такого? Так зимой силу приняла. Тогда мороз и так был, ну еще и метель побушевала. Ну, думаю, снег быстро закончится, особого вреда не будет. Так когда мне к ней наведаться лучше? А вот через пару дней можно будет. Сейчас проще, передавать через знакомых не нужно приветы. Есть телефон, СМС. Все-то ты знаешь». Ну, ладно, пойду к Катерине, закрою ее огород от непогоды. У нее там столько насажено кустов и деревьев, как в питомнике. Жаль будет, если замерзнет все. Говорю, что ненадолго это. Ладно, иди. Через два часа уже небо было наполовину затянуто тучами, сорвался неоткуда ветер, который гнал облака. Сразу стало холодно, было ощущение, что начнется снег. И через час это ощущение усилилось. Начал капать холодный дождь. А к четырем часам эти капли превратились в снег, который сыпал мелкими крупинками. Ветер бросал горсти снега прямо в лицо тем, кто в это время был на улице. Немного гремело немного сверкала молния, но через час все закончилось. Хорошо, что земля была теплая, хотя клубника и поморозилась немного, да и некоторые яблони, которые успели расцвести. «Ну и хорошо, что не такая уж и злая новенькая», — подумала Ворониха. В субботу она поговорила с Катей и попросила отвезти ее сегодня поздним вечером до края нужного села. В шесть часов Катя заехала за бабушкой. Настроив навигаторе нужную точку, они поехали. Уже начало темнеть, когда они подъехали на околицу и остановились за деревом. — Ты поставь на себя защиту, а я еще и свою добавлю на машину. Из машины не выходи, пока я не появлюсь. Кто его знает, как-то Галина будет настроена на разговор. Ворониха зашла за дерево, присела и пропала. Потом залетела какая-то крупная птица, с виду как сова. Катя уже знала, кто это. Сова прилетела к нужному дому. Дом уж она почувствовала сама, села на столбик забора. По соседству залаяла собака. Вышла женщина лет сорока пяти, оглядела двор. Никого не увидев, прикрикнула на собаку. Хотела вернуться в дом, но остановилась. Ей бабушка Зина шепнула, чтобы та осталась во дворе а возле калитки уже стояла незнакомая пожилая женщина. «Кто вы?» — крикнула Галина. «Подойди немного ближе, разговор есть». «Не бойся, зла я не сделаю, хотя защита тут у тебя слабенькая стоит. Я раньше бабушку Зину знала, она могла бы подтвердить. Мне хотелось бы договор с тобой такой же заключить, как и с ней был». «Позовешь ее, спросишь, как мы работали. Мой телефон я записала на бумажке». «Сделаешь звонок, и я запишу твой». С этими словами ворониха достала из кармана своей кофты клочок бумажки и положила на столбик у калитки, потом развернулась и ушла в темноту. Галина подошла с опаской и взяла бумажку, затем выглянула на улицу, бабки уже не было.